Ехали мы хорошо, бодро. Я даже уснула под стук копыт, и сны мне снились замечательные. Словно сижу я на троне и пью чай. И ничего на себя не проливаю. А рядом красавец мужчина и смотрит на меня так, что аж сердце замирает. Вокруг нас порхают птички, и словно пушистые снежинки летят нам на голову белые лепестки цветущих яблонь. В этот момент дележан стрихнула. Сиденье накренилось, и в меня впечаталась сидящая рядом полная дама. Мгновенно проснувшись, я почувствовала себя кремом из рожка, которым тетя Кайя украшает торты. Мне она этого не доверяет, потому что я обычно украшаю потолок. Когда мы вылезли, некоторые не без труда, оказалось, что у дилижанса слетело колесо. И это было даже хорошо. Пока кучер его приделывал, появилась возможность размяться, сбегать в кустики и подышать свежим воздухом. Долго засиживаться в кустиках я не стала. Вдруг уедут без меня. Сейчас, когда рядом нет большого куся, мой крик могут и не услышать. И все-таки как прекрасен последний месяц лета в наших краях. Травка зеленеет, птички поют, солнышко светит, березки листьями шевелят. Стоп! Откуда здесь березки? Столицу нашего королевства, славный город Бонг, окружают густые хвойные леса, которые начинаются почти сразу же, если двигаться в нужном направлении, а мы проехали уже изрядно. И тут, подтверждая мои опасения, упитанная соседка спросила у кучера. «Далеко еще до Альбигора? «Да нет», — ответил тот, отирая пот со лба и любой своей работой. «Лошадки резвые, в скорости домчат». Дальбигора? воскликнула я. Почему дальбигора? Мы ехали в Бонг. Все пассажиры дружно обернулись в мою сторону. Не знаю, милочка, куда ехала ты, а вот мы все едем в Альбигор. Придется и тебе ехать туда же, заявила соседка. Не надо мне в Альбигор. В расстроилась я. Мне в Бонг надо. Может мне тут выйти и обратного дилижанса подождать? Глупости какие. Соседка оказалась неумолима. «Нечего молодой девице одной на тракте делать, да и дилежанцы тут ходят редко. Доедешь да до Альби гора, там и пересядешь». Остальные ее поддержали, и я, подумав, тоже согласилась, что куковать на тракте одной – так себе идея. Кучер велел усаживаться, и мы отправились занимать места. Один из пассажиров запнулся и ушиб ногу, но больше никто не пострадал. Не могу сказать, что остаток пути я провела в радостном настроении. Даже жареная куриная нога, которую угостила меня соседка, не скрасила уныния. И кусок пирога, и сладкие и сочные персики от нее также не возымели успеха. Тому была причина.